«Но что, скажите, означают пятна на этом теле, вид которых нам о Каине дает твердить превратно?» Народная фантазия видела в лунных пятнах фигуру Каина с вязанкой хвороста. «Тогда она с улыбкой, если там суждения смертных ложны, — мне сказала». Где не прибегнуть к чувственным ключам? Взирай на это, отстраняя жало, Стрел удивления, раз и чувством вслед, Как видишь, разум воспаряет вяло. А сам ты мыслишь как, и я в ответ. Я вижу этой разности причину в том, Скважен ли или плотен сам предмет. Эту разность то есть чередование светлых и темных пространств на поверхности Луны, Данты в своем пире, следуя Авероису, объяснял разной степенью плотности отдельных частей лунного шара. Более плотные части якобы лучше отражают солнечный свет, чем более скважные. В дальнейших стихах устами Беатрича он опровергает это мнение как Ошибочная. Она же мне, как мысль твоя в пучину, не истинного канет, сам взгляни, когда мой довод я навстречу двину. Восьмая твердь являет вам огни и многолики причисления счетным количеством и качеством они. Восьмая твердь неба звезд. Многолики — то есть различны по количеству и качеству излучаемого света. Будь здесь причина в скважном или плотном, то свойство было бы у всех одно, делясь неравно в сонме быстролетном. Свойство влиять на землю. Различие свойств различием рождено существенных начал — а по ответу, что ты даешь, начало всех равно. Существенное начало — термин схоластической философии, означающий то образующее начало, которое придает телам их отличительные особенности и свойства. И сверх того... Будь сумрачному цвету причиной скважность, то или насквозь неплотная пронзала бы планету, или как в теле рядом ужилось худое с толстым, так и тут примерно листы бы ей перемежать пришлось. То есть плотные и скважные слои вещества, подобные страницам в книге а первом бы гласили достоверно затмение солнца, свет сквозил бы здесь, как через все, что скважно и пещерно. А о первом, то есть о скважности, проходящей местами насквозь через лунный шар. Так не бывает. Вслед за этим взвесь, со мной второе и его сметая». Я домысл твой опровергаю весь. Второе, то есть предположение, что в лунном шаре перемежаются плотные и скважные слои. Коль скоро эта скважность не сквозная, то есть предел, откуда вглубь лежит ее противность, дальше не пуская. Отсюда чуждый луч назад бежит, как цвет, отосланный обратно в око, стеклом, когда за ним свинец укрыт. Ты скажешь мне, что луч, войдя глубоко, здесь кажется темнее, чем вокруг, за тем, что отразился издалека? Чтоб этот довод рухнул, так же вдруг, тебе бы опыт сделать не мешало, ведь он для вас источник всех наук. Возьми три зеркала и два сначала равно отставь, а третье вдаль по пять, чтобы твой взгляд оно меж них встречало. К ним, обратясь,